Глава 13 Вечером собралась на танцы. Надела свой спортивный костюм, в котором бегаю. Когда же доберусь все-таки до магазинов? Следующая рабочая неделя обещает быть напряженной, выходные тоже забиты. Буду избавляться от вещей основательно. Все. Полной решимости иду на танцы. Немного страшно, боюсь опозориться. И тут зазвонил телефон. О, папочка мой. Алло. «Здравствуй, дочь». «Здравствуй, папа». «Риэлтор сказала, что ты уже съехала, да?» «Куда?» «Неважно». «Что значит «неважно»?» — сразу рассердился отец. «Вот так. Решила на новом месте жительства настоящий бордель устроить. Так что зачем мне адрес говорить? Еще приедете? Не вовремя. А у меня клиент». «Ксюша». «Пап, извини, но я обижена. Ты со мной не считаешься». «Больше я никак не завишу от семьи, и мне нужно время. Вся эта история с Андреем и так далась мне нелегко. Теперь ты еще решил давить. Дай мне время прийти в себя. И домой я жить не перееду. Ни за что». «Как знаешь», — холодно ответил папа и отключился, обиделся. «Как будто я не обижаюсь. Администраторы в танцевальном клубе встретили меня очень приветливо. Все показали». В раздевалке только переобулась в чистые сменные кроссовки. Выхожу в зал для танцев, там уже много народу собралось. Оглядываюсь и понимаю, что что-то не так. Нет, обилие высоких зеркал на всех стенах я ожидала, но воткнутые шесты в центре зала никоим образом. И главное, на занятия пришли только девушки в не слишком-то спортивной форме, большинство в облегающих боди, колготках или коротеньких облегающих шортах. Туфлях на шпильках. И все девушки такие красивые, сексуальные, стройные. Куда я попала вообще? Извините, подошла к одной из девушек. А что тут сейчас за занятия? Стрип-данс. Девушка с недоумением меня рассматривает. Странно, мне сказали, тут проводятся современные танцы. Ну так это и есть современный танец. По воскресеньям и четвергам у нас стрип. Среда и суббота гоу-гоу. Вторник — джамп-стайл и хип-хоп. В пятницу — танец живота, а по выходным с утра у нас тут еще латина. «Понятно, спасибо», — развернулась, направившись к выходу. «Эй, ты куда?» «Пойду я домой». «Почему?» «Зачем тогда сюда приходила?» «Не знала, какие именно тут танцы. Стрип-данс — это не мое». «А откуда ты знаешь? Пробовала?» «Нет, и не хочется». «Ну и зря». Вот тебе зачем танцы? Для фигуры и тонуса. Посмотри, у всех, кто занимается, хорошая фигура, нагрузка на все мышцы очень хорошая. При этом заниматься может и новичок. На занятиях ты развиваешь свою пластику, гибкость. Глубже начинаешь чувствовать свою женственность и сексуальность. Ну и будет чем разнообразить потом досуг вместе со своим избранником. Разве плохо? Пожалуй, неплохо. Тогда вставай в ряд и не смей никуда уходить. У нас тут микс всех направлений в стрипе, в том числе и на пилоне. Тебе понравится, я уверена. Меня Лена, кстати, зовут. А ты, наверное, Ксюша, да? Девушка захлопала в ладоши и командным голосом громко произнесла. Так, девочки, занимаем свои места и начинаем. Оказалось, что я разговаривала со совсем юной, но более чем профессиональной учительницей стрип-данса. Чувствую себя коровой среди ланей. Ужасно неповоротливой, тучной коровой. Движения получаются лишь отдаленно похожими на то, что делают остальные девушки. Не понимаю, откуда у них столько энергии, гибкости и прыгучести. По мне так это ад. Про на котором и секунды не продержалась, вообще молчу. Тем не менее, любуюсь танцовщицами. Видно, что здесь сложившийся коллектив и большинство уже скорее профи. «Мне понравилось. Танцы красивые, девушки, на удивление, доброжелательны и улыбчивы. С одной девушкой после занятия познакомилась поближе, так она оказывается воспитательница в детском саду. Домой к шефу вернулась уставшая, но полная решимости походить еще на танцы. Как сказали девочки, поначалу у неподготовленного человека вообще мало что получается. Все тело ломит, а завтра наверняка будет нещадно болеть». «Ну как?» Сходила? Понравилось? Да, понравилось. Чувствую, как щуки неудержимо краснеют. Я бы тоже как-нибудь сходил, движение новые выучил бы. Краснею еще сильнее. Мне кажется, вам не стоит. Почему это? Мне кажется, вы и так хорошо танцуете. Да уж, если родители вдруг узнают, как и с кем я теперь живу, посчитают наверняка свою дочь падшей женщиной. Хотя в действительности все довольно невинно. Ну подумаешь, я теперь учусь стриптиз танцевать. С кем не бывает. Ночью Андрей Александрович, как это не дико звучит, звал смотреть фильм в гостиную. Но я не пошла. Как-то это все-таки слишком. Ночью вдвоем, и пусть шеф меня как объект влечения и не воспринимает, но я-то его вполне. И если у Радова дома я хожу всегда полностью одетой теперь, не позволяя себе выйти в коридор даже в закрытом халате, то босс ничего на своей территории не стесняется. По утрам я теперь могу лицезреть шефа в одних шортах. Мое чувство прекрасного поет от счастья, а рука так и тянется к телефону, чтобы в очередной раз запечатлеть своего великолепно сложенного начальника. Проснувшись утром, Ощутила нереальную боль во всем теле. Когда я бегала, мышцы тоже болели, но в основном только ноги, а тут словно каждый миллиметр тела. Будто вчера не танцевала, а в драке участвовала. Валяюсь в кровати, не в силах встать. Надо, наверное, разминку провести, размяться, но я действительно не в состоянии подняться. Каждое движение — боль. Звонок на мобильный, он у меня рядом, поскольку завожу на нем будильник. О, шеф! нажимаю кнопку, чтобы принять вызов, и сразу включаю громкую связь, чтобы не напрягать лишний раз мышцы. «Сюша, ты почему не выходишь? Я тебя жду, между прочим. Недовольно интересуется шеф». «Начальник, — хриплю я, — разрешите на сегодня отпроситься с работы. Я, можно сказать, приболела». «Чем это?» С этим вопросом Радов бесцеремонно вламывается в мою комнату. Сам по себе факт присутствия босса в моей спальне не так уж страшен. Сплю я в такой пижаме, что выглядит куда как приличнее повседневного костюма. Но я в кровати, женщина ныне слабая и беззащитная. И не важно, что добровольно соседствую со своим начальником. Андрей Александрович, выйдите, пожалуйста, вы меня смущаете». «Сначала скажи, что случилось». Вместо того, чтобы уходить, Радов подходит и садится на край кровати. Паника. «Перезанималась. Все мышцы болят. Я немного полежу, отойду и встану. И Идите». «А, вот в чем проблема. Знакома». «Массаж нужен разогревающий. Тогда быстро все пройдет». «И разминка». Шеф коварно улыбнулся и откинул одеяло с моей спины. «За спины, поскольку лежу я в данный момент на животе». Хочешь, массаж сделаю? Нет. Почему это нет? Что мне трудно девушке массаж, что ли, сделать? Чувствую, как мне на спину опустились теплые ладони. Пожалуйста, не надо. Андрей Александрович, вы меня смущаете. Эх, Ксюша, нельзя быть такой скромной. С моей спины руки пропали, и как-то так стало сразу их не хватать, теплых, таких, заботливых. О чем я думаю? Ладно. «Ну, хочешь, я тебя в ванную отнесу. Полежишь в горячей воде. Тоже хороший вариант». «Да, лучше так. Хотя нет». «Ну, а тут что не так?» «Я тяжелая. Вы меня не донесете». Радов фыркнул. «В этот раз чувствую, как одна рука шефа проникает мне под живот, а другая просовывается под колени. Вот опять я краснею жутко». А босс, кажется, что так легко и без особых усилий, переворачивает, поднимает и несет меня к выходу из комнаты. Ну вот и ничего не тяжелое. Шеф опускает меня в ванную прямо с одеялом. «Помочь раздеться?» «Нет». «Ну, одеяло заберу». «Забирайте». «Бегать сегодня будем?» С немым укором смотрю на босса. Он что, издевается? «А что, ты вот мне вчера бегать предлагала». И в то утро, когда мы с Лёхой у тебя на диване ночевали. Я все прекрасно помню. «В общем, вы не злопамятный, вы просто злой, и память у вас хорошая, верно?» «Истину говоришь. Короче, я поехал. Съем то, что со вчера еще осталось, так и быть. Подъезжай на работу, как сможешь. Рассчитываю на твою сознательность». Радов к моему облегчению вышел из ванной, и я, кряхтя и охая, как старушка, принялась разоблачаться. Чувствую, тяжелый у меня сегодня день будет. Как оказалось, напророчила я себе верно. Нет, поначалу все шло достаточно ровно. Кое-как доехала до работы, от дома шефа получается гораздо ближе, чем от моего прежнего дома ехать, ну и быстрее соответственно. Успела поработать час до обеденного перерыва, после перекусила, и тут случилось то самое страшное. Мне на телефон позвонил неизвестный номер. — Алло? — Ксения Михайловна, здравствуйте. Это Константин. Помните, не так давно у нас с вами состоялся один разговор? — Помню, — севшим хриплым голосом произнесла я. — Не могли бы вы спуститься на два этажа вниз? Я встречу вас у лифта. — Да, хорошо. Мой собеседник тут же отключился. Сердце бешено колотится в груди, страшно. Первым делом я зашла в кабинет босса. Как сказал шеф, после секретной проверки никаких подслушивающих устройств выявлено не было. Но лучше поостеречься, мало ли когда и где мне нужно будет сообщить информацию, потому для срочных сообщений у нас теперь есть своя кодировка. У Радова в кабинете в данный момент находится семь крупных начальников, мужчины совещаются. Подхожу к боссу, ставлю перед ним чашечку кофе и, чувствуя себя несколько глуповато, произношу. «Андрей Александрович, там на улице дождь собирается. Не забудьте взять желтый зонт». Шеф, оторванный от важного разговора, фокусирует взгляд сначала на мне, а затем на окне, за которым светит яркое солнце и нет ни облачка. «Не понял, зачем мне зонт?» К разговору стали прислушиваться остальные присутствующие в кабинете начальники. Поворачиваюсь к гостям босса спиной и бросаю на шефа многозначительный взгляд Как можно шире округляю и выпучиваю глаза Как можно было забыть кодовые слова, которые сам же и придумал Не просто зонт, а желтый Вы забыли? У меня нет желтого зонта Ксения Михайловна, вам плохо? Глаза болят? Голова? Я уже на грани отчаяния, но тут замечаю, что босс с трудом сдерживает улыбку. Уголки губ мужчины подрагивают, грозя распластись в широкую ухмылку. Обиделась. У меня тут все серьезно, а шеф шутить изволит. Развернулась, чтобы уходить. Едва сдержала порыв пнуть куда-нибудь своего начальника. «Ксения, подождите. Кажется, я понял, о каком зонте речь. Я сейчас сделаю один звонок, и можете спокойно забирать зонт». С гулко бьющимся сердцем иду, куда требуется. У лифта меня встречает знакомый уже мужчина, опять в таком же сером костюме. «Прошу идти за мной, Ксения Михайловна», — улыбается мне Константин так снисходительно доброжелательно. Мой страх, похоже, не укрылся от собеседника. Меня вновь приводят в приемную, где, как и в прошлый раз, ждет все тот же мужчина. На столе лежит вполне обычная с виду, но довольно толстая папка. «Присаживайтесь, Ксения Михайловна. Любезная крокодилья улыбка второго переговорщика заставляет мои поджилки трястись. В этот раз я долго не задержалась в приемной. Мне дали подробные указания, куда, как и во сколько положить папку, и перевели денег на счет, и уже собирались отпускать меня с миром, но тут воспротивилась я». «У вас какие-то вопросы?» – удивленно произнес Константин, когда я не встала и не пошла к выходу. «Да. Набираю в грудь побольше воздуха и мужества. Мне нужно больше денег в качестве аванса. Вдруг это все-таки вы меня хотите тоже подставить? Тогда меня уволят, и денег я от вас вряд ли еще дождусь, даже если все будет в порядке. Так что мне нужно больше именно сейчас, а не потом. Будущее слишком зыбко. Еще бы». «Если пойдет по плану шефа, этих двоих и халявных денег я точно больше не увижу, а мне квартиру надо покупать еще, большую и желательно ближе к работе, а тут жилье бешеных денег стоит. Так что иду в банк и пытаюсь обыграть самих шулеров. Страшно мне до обморока, но как-то еще держусь и пытаюсь не показывать свои эмоции». Константин недовольно скривился. «Никаких дополнительных денег». Такого не предусмотрено регламентом нашей встречи. Все расписано. Остальное будет только после того, как все сделаете. Мы и так сейчас вам платим, по сути, за воздух. Что же, тогда нам больше нечего обсуждать. Встаю, так и не притронувшись к папке, и разворачиваюсь, чтобы уйти. Это чистой воды блеф. Боссу нужна эта папка, и я ее в любом случае заполучу. «Стойте!» второй переговорщик достает из кармана телефон, с кем-то минут пять разговаривает, объясняя ситуацию, и отключается. Мысленно поставила себе еще один плюсик. Возможно, наблюдатели шефа сумеют отследить и подслушать разговор, получив для себя дополнительную информацию. Через пару минут 30% от оставшейся суммы будут переведены вам на счет. Я кивнула, выждала немного, проверила со своего телефона баланс счета, взяла папку, коротко попрощалась и вышла из приемной. Мне нужно ведро валерьянки и запивать ее лучше, чем покрепче. Вся вспотела даже. В кабинете начальника уже никого нет, кроме самого шефа. Наверняка Радов быстро всех спровадил после моего ухода. «Так, Сюша, иди сюда. Буду жать твою мужественную руку». Я слышал весь разговор И я в восхищении. Спасибо. Подхожу к шефу и протягиваю ему папку, радов ее забирает и успевает сцапать мою руку, сначала крепко ее пожав, а потом и вовсе поцеловав в запястье. Мое тело словно молнией прошило. Так приятно мне еще ни от одного поцелуя мужа не было. Вырвала руку, хотя босс и так уже ее особо не удерживал, поскольку успел распахнуть папку и всецело уделил внимание ее содержимому. «Не ухожу. Стою рядом, заглядываю шефу через плечо. Мне тоже интересно». Так какие-то цифры, договор на продажу, не успела прочитать ничего. Начальник быстро перелистнул. «О, подписи в конце совсем как у босса». Радов резко захлопнул папку. «Вот это была бы подстава», — шокированно произнес начальник. «Что там?» «Я только пролистал, позже буду подробнее смотреть». Кто-то решил обвинить меня в незаконной продаже активов компании и чёрных сделках. Но вы ведь этого не делали? Нет, конечно. Значит, бумаги не настоящие, вы смогли бы доказать обратное, верно? Да, возможно, смог бы, хотя наверняка соответствующие доказательства уже готовы. Пока разбирались бы во всём, меня бы отстранили от должности на неопределённый срок и не факт, что вернули бы обратно. Еще и отец бы получил возможность диктовать свои условия с этой женитьбы из-за моего пошатнувшегося положения. Наверняка предложил бы свою помощь не бескорыстно, само собой. Возможности и деньги у него есть. Это все отец подстроил. Вы правда так думаете? Уверен. Но это ведь ваш папа вряд ли. И что? Вон твой, не постеснялся на тебя давить и шантажировать. В этом у нас родители похожи. Ну и что вы намерены делать? Пока отцу ничего предъявлять не стану. Посмотрим сначала, каковы будут итоги расследования и что узнают мои люди. Шеф взглянул на свои шикарные и явно баснословно дорогие наручные часы. Так, ну что, через час ко мне должны уже нагрянуть с проверкой, если те двое не обманули. Папочку, пожалуй, оставлю ради забавы, только содержимое изменю. Вот это будет развлечение. Какая ты у меня все-таки молодец, Ксюш. И ничего не бойся. Ты под колпаком. Охрана бдит. А если киллера наймут и издалека меня кто-нибудь пристрелит? Разыгралось мое воображение. Ты не такая важная фигура, чтобы так рисковать. Шантажировать и угрожать, чтобы деньги вернула. Легко. Остальное вряд ли. Если это все-таки мой отец заказал подставу, То можешь вообще не волноваться. Он еще и порадуется, что у меня такие люди надежные. Как бы странно это сейчас не прозвучало. Мне стало немного спокойнее. Неожиданная проверка из внутренней службы контроля, подвластной непосредственно генеральному директору компании, явилась точно в срок. Рылись в кабинете начальника мужчины в серых костюмах до поздней ночи. У меня тоже, кстати, все документы и архивы перепроверили. Надеялись, видимо, найти хоть что-нибудь, ведь в серой папке не оказалось ничего ценного. Проверка ушла, так ничего не найдя криминального, кроме мужских журналов с голыми девицами, что Радов специально положил в сейф с наиболее важными документами, дабы порадовать проверяющих хоть какой-то грязной и порочащей информацией.